Глава 48. Через неделю Фреда выписали из больницы. Дома он поел супа, который, не задержавшись в желудке, вернулся наружу. Джейн вытерла пол. Извините, мне так неудобно, сказал Фред. Нечего смущаться, сэр. Вы человек и вы больны. Давайте я провожу вас в уборную, а об остальном мы позаботимся позже. Ему во всем требовалась помощь. А София работала, поэтому ухаживала за ним Джейн. Пока он шел до туалета, она меняла три носовых платка, вытирая ему под со лба. Поскольку даже самые простые движения требовали от Фреда колоссальных усилий, ей приходилось без конца суетиться. То она несла ему чай, то кормила его обедом, то провожала в ванную, чтобы помочь вымыть лицо и руки. Совсем недавно Фред стоял перед ней, высокий и сильный. Теперь его плечи сутулились, позвонки выпирали. Прошло шесть дней, а он так и не заговорил о том, что было между ними в больнице. Может, он и вовсе забыл об этом? Джейн не забыла. Никогда и ни о чем не думала она так много. Забывчивость Фреда была ей понятна, ведь он пережил такое происшествие, после которого даже дышать не мог без помощи машин. И все же она беспокоилась, постоянно спрашивая себя о причинах его молчания. Возможно, он счёл ее очень дурной актёркой, и более не желал вспоминать о разыгранном ею дешевом спектакле. Наверное, так и было. Фред ничем не давал ей понять, что она для него не просто сиделка, что он видит в ней хотя бы друга, а не только помощницу в удовлетворении естественных потребностей. «Я должен сделать признание», — сказал он однажды утром с выражением мрачной серьёзности. «Вам нужно в уборную?» — спросила Джейн и встала. «Нет, благодарю». «Меня угнетает другое. Я не прочел ни одной вашей книги». Джейн снова села. Несколько секунд она молча смотрела на Фреда, силясь понять, что же он имеет в виду. «Вы хотите сказать, что не читали романов Джейн Остин?» — спросила она. «Так и есть», — кивнул он. «Я ужасный человек». «Вот уж с чем не поспоришь». Воскликнула Джейн тоном притворного негодования, которому, однако, слегка примешивалось негодование подлинное. А ведь она еще и злилась на Фреда за то, что он не возвращался к их больничному разговору. Множество чувств истинных и ложных опутали ее, сплетясь в один большой клубок. В школе я должен был прочесть Эмму, продолжил Фред, но вместо этого посмотрел фильм. Он зажмурился, как будто ждал пощечины. Я бы ударила вас, если бы не ваше недавнее возвращение с того света. Разве, сэр, вы не преподаете детям английскую литературу? Преподаю. А мне говорили, будто мои романы включены в списки для чтения в школах. Так и есть, — подтвердил Фред, поморщившись. Тогда как же вы справляетесь со своей работой? Он пожал плечами. Я прохожу с детьми не все, что есть в программе, «Уроки по вашим книгам мне вести не приходилось, вот я их и не читал». И просто так, удовольствие ради, тоже прочесть не захотели. Фред рассмеялся. «Мне ужасно жаль. Простите». Джейн скрестила руки на груди. «Прочитайте. Говорят, это шедевры». «Не сомневаюсь», — ответил Фред. «С удовольствием прочту». Джейн расправила плечи. Вы можете заняться этим, когда пожелаете. Мои книги заперты в буфете». «Тогда, может быть, прямо сейчас?» «В выдвижном ящике есть запасной ключ». «Только я вам ничего не говорил». Джейн с радостью отправилась на кухню, чтобы принести Фреду один из своих романов. Сама она читать не собиралась, ведь София уверяла, что так можно погубить Вселенную. Но вдохнуть хотя бы аромат собственных книг Это уже было бы чудесно. Итак, Джейн остановилась перед стеклянным шкафчиком. Сначала София положила туда шесть томов. Потом один исчез. В день, когда Фред попал в больницу, их было четыре. Сейчас оставалось только три. Литературное наследие Джейн Остин продолжало таять. «Где же книга?» — спросил Фред, когда она вернулась с пустыми руками. «Нам сейчас не до книг. Займемся лучше вашими упражнениями», — ответила Джейн и больше не возвращалась к этому предмету. Внутри у нее все кипело. Она один за другим уничтожала собственные творения. И для чего? Тот, ради кого она шла на такие жертвы, похоже, и не помышлял ни о каком признании. Он даже не выказывал ей особого расположения, ежели не считать той благодарности, которой учтивый человек удостоил бы любую служанку». Исчезновение очередной книги заставило Джейн остро ощутить всю глупость собственного положения. Колдовские чары перенесли ее туда, где она встретила свою единственную, подлинную любовь. Однако не стала для Фреда тем же, чем он стал для нее. Отдав сердце человеку, которого полюбила без взаимности, она расплачивалась за собственное безрассудство плодами трудов всей своей жизни. Джейн не понимала, что она делает в этом доме. Долго прозябать в неизвестности, как некрещённая душа в лимбе, было ниже ее достоинства. Не пристало ей разыгрывать любовную историю с самой собой, исполняя обе роли. Не пристало ждать предложения, которого никто не намеревался делать. Не пристало быть смешной. Сегодня же она попросит Софию раздобыть письмо миссис Синклер. «Извольте расположить буквы на доске. Не то я вас высеку», — произнесла Джейн сурово. «Джейн Остин учит меня складывать слова», — усмехнулся Фред. «Я должен быть чувствовать себя польщенным, но меня почему-то все это бесит». Они сидели за кухонным столом. Между ними лежала белая доска с магнитными буковками ярких цветов. Это был обыкновенный детский набор. Синяя L, красная — «М». Перед тем, как София и Джейн забрали Фреда из больницы, одна из медсестер объяснила им — Электричество поджарило некоторые клетки его тела. Из-за этого пострадала память. Есть целый список упражнений, которые он должен будет выполнять каждый день. «Кому-то придется с ним повозиться», — сказала София, состроив гримасу. «У нашего специалиста все уже расписано на месяц вперед. Я заплачу по двойному тарифу». Медсестра фыркнула. «Квалифицированного медика подкупить невозможно. Для меня возможно все, Я знаменитость». София ткнула себя в грудь, как будто там стояла печать, подтверждающая ее звездность. Джейн опустила руку Софии, оказавшуюся в опасной близости от носа медсестры, и сказала, «Это не потребуется. Какие упражнения нужно делать? Я охотно буду заниматься с Фредом». «Работа большая», — возразила медсестра. «Да и с английским-то у вас как? Нормально?» «Думаю, моих познаний в родном языке будет достаточно», — сказала Джейн. Получив в больнице перечень упражнений, она стала выполнять их с Фредом каждый день и уже успела пожалеть о том, что взяла на себя такой труд. Ведь теперь ей было ясно. Ее забота не находит в подопечном душевного отклика. Она хочет, чтобы он скорее поправился, и потому продолжит заниматься с ним, но будет суха и холодна, как самая обыкновенная гувернантка. «Вспомните слово, которое я вам давича, говорила, и напишите его на доске», — скомандовала она. Фред не шелохнулся. «Не можете вспомнить? А какие у нас тут правила?» Джейн закатила глаза. «Я дала вам список попарно соединенных слов. Забыли?» «Наверное», — усмехнулся Фред. «Памяти-то у меня нету». Джейн нахмурилась. «Я дала вам несколько пар слов. Например, мяч — дерево или треугольник — подсвечник». Вы должны их запомнить, и когда я скажу «мяч», выложить на доске слово «дерево». Про подсвечник вы ничего не говорили. Разумеется, говорила. Значит, я забыл, — рассмеялся Фред. Очевидно, он, в отличие от Джейн, не был настроен на серьезную работу. Следующего слова тоже не помните? Того, что в паре со словом «бутылка». Его как раз помню. «Тогда почему не пишете?» «Не знаю как». «Контрапункт, верно?» «Знать бы еще, что это такое». Фред почесал щеку: «Контрапункт — это сочетание нескольких мелодий». «Вы похожи на ворчливую учительницу», — заметил Фред. «Я и есть ворчливая учительница, которой попался нерадивый ученик. Я многое списываю на вашу пострадавшую память, но без грамотности не потерплю». Фред взял несколько букв и выложил их на доску. Джейн посмотрела. Контра пункт. Верно. Она нехотя кивнула. Следующее слово — камень. С ним в паре стояла беспрецедентный. Фред снова разложил буквы на доске. Нет, должно быть четыре буквы «Е». Выбирали бы словечки попроще, а то ведь такого я и до аварии писать не умел сказал Фред и улыбнулся, показывая, что шутит. Учитель словесности, конечно же, не испытывал трудностей с правописанием. Джейн едва сдерживала гнев. У нее на душе так скверно, а ему бы только смеяться. Проигнорировав его замечание, она сухо продолжила. Теперь побрякушка. В паре с побрякушкой стояла выставка. «Можно мне стакан воды?» — попросил Фред. Что-то в горле пересохло. «Напишите слово — получите воду. Как по волшебству». «Пить хочется ужасно. Меня же поджарили изнутри. Пожалуйста, принесите водички». В качестве аванса он положил на доску букву «В». Джейн пошла на кухню, вернулась с графином и заглянула Фреду через плечо. «Нет». Она поморщилась. «Зачем вы взяли букву «Х»?» Её глаза сузились. «Вы нарочно хотите меня рассердить?» Фред, сияя, продолжал писать. «А вы написали «вых». «А надо «выс»,» — негодовала гувернантка. Не обращая на ее протесты никакого внимания, Фред взял букву «О». Теперь она замолчала и, затаив дыхание, следила за тем, как подрагивающие руки выкладывают на доску детские пластмассовые буквы. «За О» последовало «Д», «за Д» — «И». Наконец появилась надпись «Выходи за меня замуж». Сглотнув, Джейн посмотрела туда, где только что сидел Фред. На месте его не оказалось. Тогда она повернула голову. Он стоял перед ней, опустившись на колено. «Залезь, пожалуйста, в мой карман», — попросил он. Она исполнила просьбу. «Не в этот, в другой». Джейн достала из кармана его брюк коробочку. «Открой». Она открыла, и ей пришлось сделать шажок назад, чтобы не потерять равновесие. И из коробочки на нее смотрело золотое кольцо с нежной бирюзой. Однажды она его уже видела на собственном портрете. Ее охватило то же чувство, что и тогда, в музее, только в тысячу раз более сильное. «Это мамина», — пояснил Фред. «Нравится?» «Оно прекрасно». Больше она ничего сказать не могла. По какой-то непонятной причине ей вспомнилась ее собственная мать. Джейн стояла словно громом пораженная, ведь, казалось бы, еще пару минут назад ничто не предвещало такого поворота событий. Однако, взглянув на лицо Фреда, она поняла. Предложение было давно задумано и тщательно подготовлено. В голове у нее поднялся вихрь, Сердце застучало. «Это так внезапно?» — пробормотала она. Как нежеланны были для неё те слова, которые появились сейчас на магнитной доске. Они в самом деле ее потрясли. Она ощутила в них внезапный и поспешный натиск, вызвавший у нее внутреннее сопротивление. «Мы ведь знакомы совсем недавно. Я почти не знаю вас, а вы и меня». «Разве?» «Что же еще ты хочешь обо мне узнать?» Джейн молчала. Для того, чтобы стать перед ней на колено, Фреду пришлось потратить немало сил. Волосы, упавшие ему на лицо, слиплись от пота. Она убрала их со лба на виски. «Если ты даришь мне это кольцо только за тем, чтобы я не уходила, то я не уйду. Я останусь и буду ухаживать за тобой столько, сколько будет нужно. Я позабочусь о тебе, и ты поправишься». Все это я сделаю и без кольца!» «Я действительно хочу, чтобы ты осталась, но не в качестве сиделки. Мне нужна не твоя помощь, а ты сама. Я люблю тебя!» У Джейн перехватило дыхание. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она. Фред улыбнулся, но улыбка тут же сошла с его лица. Джейн сказала ему еще не все, чего он ждал. Она почувствовала, как по спине пробежали мурашки — а в глазах стало мутно от слез. «Ты уверен?» «Я будто знаю тебя всю жизнь. Ты проникла в мою душу. Да, я уверен. Ты станешь моей женой?» Слова эти были так бесхитростны и так прекрасны, что Джейн, по-прежнему потрясенная их внезапностью, все же могла дать лишь один ответ. «Да». Фред радостно улыбнулся, она обняла его, и помогла ему встать.